297. Май, 23. О мире моем легче мыслить при контакте со мной и при условии отрешения от своего. Мир мой соприкасается свободно со всеми тремя мирами, и в каждой из них имеется доступ открытый, и время и расстояние подчиняются воле. Мир плотно подчиняется воле, Мир плотный воспринимается неотделенно от тонкого. Так же и люди постигаются как трехпланные сущности, то есть без покровов. Мир лично растворяется в мире земном и интересах всего человечества и требований общего блага. Личному месту уже не остается. Цель жизни заключается в осуществлении великого плана, то есть плана эволюции сущего, а это устремляет сознание в будущее и утверждает бытие в нем. Жизнь течет ради будущего, его имя его. Настоящее служит лишь отправной точкой в будущее. Мы, будущее, творим мыслью и волей. Мы в будущее закладываем зерна причинности, творящие нужные для эволюции следствие. Сознание наше находится в великом космическом потоке, устремленном в будущее а прошлое для нас, как ступени лестницы, ведущей вверх, беспредельность. Мы свободны от власти прошлого над сознанием. К прошлому Земли имеем доступ свободный, читая его в свитках Акаши. Особое место в нашей жизни занимает сношение с дальними мирами. С ними установлена иерархическая связь. Земля не песчинка в океане беспредельного пространства, но его часть, связанная неразрывно с целым и имеющая в нем свое законное и принадлежащее место. Эволюция земного человечества связана с эволюцией человечеств, нашей цепи миров. Осуществление великого плана протекает неотделенно от них. Заботы космические превышают заботы земные. Царстве отца моего обители и много, и каждая требует заботы о ней страны духов планетных.